Тот поспешно протянул бумажку. Секретарь зашла к следователю и через минуту вышла. «Зайдите». Одернув пиджак и поправив воротник, Клиночев направился в кабинет. «Садитесь, Клиночев. Вы к нам поспешили, как на свидание с любимой девушкой, раньше на полчаса», — сказала Седых, указав на стул. «Многое в городе надо сделать. На моих руках вся экспедиция». «Понимаю. Приходится много работать». «Еще как». «Продукты привезти, горючее обеспечить, на почту зайти, кому то, тому это. Голова кругом идет». «Успеваете?» «Не жалуются люди», — улыбнулся во весь рот Клиночев. «Вы русский?» «Конечно». «А почему с кавказским акцентом говорите?» «На Кавказе все говорят с кавказским акцентом. А потом, когда я родился, был очень маленький. Не знаю, кто у нас сосед был», — засмеялся Клиночев. «Значит, трудно бригадирствовать». Зато все для людей. Правда, не ценит. А Азаров был хороший бригадир. Клинычев замялся. Да как вам сказать? Нормальный. Вроде бы неплохой. Но вот распустил всех. В экспедиции рука нужна твердая. Васька шофер пил при нем. Змей собирали мало. Ерундой всякой занимались. Траву какую-то собирали. Не все, конечно. А в настоящее время... Я запретил посторонние дела. А змей столько ловим, что не успеваем яд брать. Значит, люди стали много зарабатывать? Отлично стали зарабатывать. Когда расчет получим, у каждого будет бумажек. А сейчас как вы обходитесь? Ничего, перебьемся. Главное, деньги заработаны. А кому они здесь нужны? Тайга кругом, ничего не купишь. Почему же? Мех у нас можно раздобыть. — Зачем мне мех? У нас в сухуме зимой тепло, цветы. — Ну, икру. Клиночев осекся. — Скажите, что вы думаете об этой истории? — А какой? — испуганно спросил Леня. — О пропаже сухого яда. Клиночев вытер лоб носовым платком. — Что, думаю, ничего не думаю. Он театрально приложил руку к груди. — Говорил я Азарову. У тебя такое ответственное дело, а ты ведешь себя как мальчишка. Хуже мальчишки. Спутался с этой девицей, хотя на людях как будто все официально. А кто она такая? Я спрашиваю, кто ее знает? Откуда ты приехала? Ни с того ни с сего уехала? Нет, это не просто так. Скажите, когда вас укусила змея и Азаров высосал из ранки кровь с ядом, он мог получить отравление? Маловероятно. И все-таки он рисковал или нет? — Рисковал, конечно. А если бы со мной что-нибудь случилось, ему как бригадиру пришлось бы не сладко. Даже противозмеиной сыворотки не было. — Ясно. Вы его считаете своим близким другом. — Какой близкий друг? Нет, вы сами подумайте. Какая может быть у нас близкая дружба, когда мы занимаемся делом, деньги зарабатываем? Вера Петровна сурово посмотрела на Клиночева. А разве одно другому мешает? Где деньги, там дружба быть не может. Дружба — вещь бескорыстная. На отдыхе, в ресторане, тогда можно быть друзьями, а на работе — товарищи. Понебратство до хорошего не доводит. Так вздохнула Седых. На сегодня хватит. Я вас еще вызову, если понадобитесь. Давайте лучше сегодня все расспрашивайте, — заволновался Клиночев. Понимаете, мне как бригадиру отлучаться с базы, Хоть ходе расследования вы можете еще понадобиться. Хорошо, товарищ следователь, если нужно для выяснения правды, я готов. Петр Григорьевич Эпов отвечал на вопросы обстоятельно. «Были у нас змееловы всем коллективом единожды. Ну, а по отдельности тоже забегали. Дело понятное. Знакомых здесь нет, а иной раз требуется переночевать или еще чего». Конечно, рады приветь, накормить. Вдалеке от дома ребята, можно сказать, как в армии. Всегда перво-наперво за стол, а там уж дел справляем. Ну и какие дела были у них к вам? Василий Пузырев, шофер их не ночевал как-то. На утро машину чуток подремонтировал, подсобил я ему, а долговязый у них есть по-чудному зовут его все. Колумб? Вово! Тот по охотницкому делу наведывался. Ружье у него шестнадцатого калибру, Жаканы у меня попросил. Михайло Потапыч в лесу встретится, его дроби не возьмешь, верно ведь? А Степан Азаров у вас часто бывал?